Глава 10. Купить мороженое, донести его до пункта назначения и не лизнуть, что может быть тяжелее в жаркий день. У нас получилось. Пусть для этого пришлось приложить много усилий, но мы это сделали. Так как финансовому были не очень богаты, то решили угостить девчата лакомкой, благо она нашлась в этой тележке, а себе взяли в бумажных стаканчиках. Нам сверху еще дали две палочки, те самые, похожие на весла, от которых можно было поймать языком занозу. Редко, но можно. Обратный путь мы решили проделать другой дорожкой, подальше от отдыхающих мужичков. Не потому что струсили, а потому что не хотели давать лишний раз повод докопаться. Нет, я мог бы объяснить популярным языком этим четверым всю глубину их заблуждения, но в парке были дети, а это здорово стреножила речь. Помнится, когда я еще был пацаном, то друзья отца всегда при моем приближении начинали говорить чуть медленнее. Уже потом я понял, что это они подбирали слова, чтобы заменить ими связующие матерки. Пока мы шли, то музыка стихла, а на ее смену пришел четкий голос конференсье: «Внимание! Добрый день, дорогие друзья! Начинаем концерт народной артистки Советского Союза Клавдии Ивановны Шульженко». Еще издалека мы услышали громкие аплодисменты, а потом раздался не менее громкий женский голос. «Добрый день, дорогие друзья! Спасибо вам за то, что в этот день пришли в этот чудесный сад, чтобы послушать наши песни. Я рада видеть вас всех, и каждая улыбка для меня является наградой. Пусть в этот день ваши сердца наполнятся любовью и светом». «Похоже, что началось», — кивнул Мишка. «Может, прибавим шаг?» «Прибавим, обязательно прибавим», — усмехнулся я ведь каждое мгновение вдали от милы считается кошмарной вечностью. «Ой, это ты, Юля, будешь высокопарную чушь на уши вешать!» — отмахнулся Мишка. А между тем мужской голос конференции послышался снова. «Музыка Василия Соловьева-Седова, стихи Алексея Фатьянова, где же вы теперь, друзья-однополчане?» Опять аплодисменты, они стихли, а затем заиграла знакомую мелодию гармонь. После небольшого проигрыша послышался тот самый голос, от которого защемило в груди. Так защемило, что едва слезы наружу не брызнули. Вот уж никогда не предполагал в себе наличие излишней мягкости, но тут... Словно мокрой губкой прошлись по нутру, а излишняя влага попыталась вырваться сквозь глаза. «Майскими короткими ночами, отгремев, закончились бои. «Где же вы теперь, друзья-однополчане, боевые спутники мои?» — выводил знакомый с детства голос. Ком встал в горле. Упругий ком, как будто каучуковый мячик попрыгун из моего мира, такой не сразу и проглотишь. Мы увидели девушек, Ирина выискивала нас глазами и помахала рукой, когда увидела фуражки, а Юлия даже не оторвалась от лицезрения невысокой полноватой женщины на сцене. «Я хожу в хороший час заката, у тесовых новеньких ворот, может, к нам сюда знакомого солдата ветерок попутный занесет», продолжала петь Клавдия Ивановна. С горем пополам мы пробились к оставленным девушкам. Протянули мороженое, чего те кивнули в ответ. Пока мы пробивались, на нас немного пошикали, но в целом добрались без особых приключений. Даже никому ноги не отдавили. Клавдия Шульженко закончила песню. Мы от души поаплодировали. Я не жалел ладони. Все-таки увидеть вживую легенду – это одно, а по телевизору, сидя на диване в семейных трусах – это другое. В воздухе висело человеческое обожание, а Клавдия Ивановна стояла в простом сером платье на сцене и по-доброму улыбалась в ответ на аплодисменты. И почему-то сейчас она казалась такой родной и осязаемой, вот прямо как женщина, стоящая впереди в очереди за хлебом. Вроде бы нет ничего в этой простой женщине, а когда открывает рот и начинает петь, дух захватывает. «Я даже забыл, что оказался в другом времени и в другой, по сути, стране. Вот она, сила искусства. Настоящая, простая, сдобренная хорошей музыкой и прекрасным голосом. Не фальшивый бдыщ-тыцбдыщ, бдыщ, когда сипят в микрофон, а потом хвастаются заработанными гонорарами. Тут все просто. Стоит женщина, за ней играет небольшой оркестр, на улице зрители. Все просто и ясно. Но вместе с тем творится невообразимая магия, которая заставляет душу очищаться» и уже ловишь себя на том, что губы невольно расплываются в улыбке, а люди вокруг кажутся такими добрыми и родными. И эта магия под управлением волшебного голоса Клавдии Ивановны продолжалась целый час, а потом еще десять минут, когда бурные овации вернули ее на сцену. Стояла такая простая, естественная, близкая и родная, как будто пожилая мать, к которой приехали в гости из города дети, стояла и мягко улыбалась. По просьбе зрителя она спела еще раз песню «Синий платочек» и на этот раз с трудом удалось проглотить вставший в ком. Вроде бы певица пела не о ком-то конкретном, но казалось, что поет именно о тебе, о подруге, оставшейся в тылу, о суровых буднях, о надежде на возвращение. После этой песни аплодисменты грянули с новой силой. Клавдия Ивановна поклонилась и на этот раз окончательно ушла со сцены. Оркестр еще продолжил играть, но народ начал понемногу расходиться. Отличительной чертой расходящейся публики был какой-то свет, появившийся на лицах. Нет, не снаружи. Свет шел изнутри. «Как вам понравилось?» — спросил я у Юли. «Песни очень хорошая, и мороженое вкусное. Сколько мы вам должны?» — поинтересовалась она в ответ. «Все-таки мы настаиваем на том, что это было угощением», — помотал я головой. «Ну нет», — ответила Ирина. «Мы так не можем». «Тогда давайте договоримся», — предложил Михаил. В этот раз мы вас угощаем, а в другой раз вы нас». Лихо он разрулил. И обязанными девчонок сделал, и намек на будущую встречу сотворил. Двух зайцев одним выстрелом. «Ну хорошо», — ответила Ирина. «Тогда договоримся так». «А мы собираемся еще раз встречаться с этими молодыми людьми?» Удивленно подняла бровь Юлия. «Вот же ягоза. Еще ведь удивляется так натурально. А ведь по самой видно, какие приятно пройтись чуть ли не под ручку с молодым обаятельным курсантом». «А почему бы и нет? Если вы оставите нам номер телефона, то мы обязательно созвонимся и договоримся о новой встрече», — улыбнулся я в ответ. «Телефона у меня нет», — развела руками Ирина. «Но вот у Юли...» Юля недолго крутила носом, пусть она и пыталась показаться вовсе не заинтересованной в дальнейших встречах, но все-таки записала номер и вырвала листочек из записной книжки. Да, пусть экспериментальный образец мобильного телефона ЛК-1 был создан в СССР в 1957 году, но не у всех еще были и обычные стационарные, поэтому ничего удивительного, что у Юлии телефон был, а у Ирины не было. «Эй, курсанты!» — послышался голос того майора, с которым мы недавно столкнулись. «Так мы еще не договорили. Вы куда ушли-то?» Сейчас майор выглядел куда более пьяным, чем в первый раз. Похоже, что часовые посиделки не прошли даром. Один из их компаний уже мирно притулился на лавочке и посвистывал носом, зато двое других были рады неожиданному развлечению. «Вы их знаете?» — спросила Юлия. «Приходилось встречаться», — вздохнул я. «Не могут некоторые отдохнуть без того, чтобы их отдых не коснулся других». «Так что, курсанты, не... Ик? не надумали ещё отдать честь старшему позванию?» — пьяно улыбнулся майор. «Отстаньте от нас, а то мы сейчас милицию позовем», — сурово проговорила Юлия, а я легким движением руки задвинул ее за спину. «О, девушки!» — дурашливо развел руками мужчина. «А мы сразу такую красоту и не заметили? Да, ребята?» «Да ну, Иваныч, как же такую красотень-то не заметить? Их издалека было видать», — ухмыльнулся один из дружков. «Девчата, а может, вы нам составите компанию, пока курсанты это... сгоняют за пивком?» — сощурился Иваныч. «Мы не обидим, мы это... компанейские!» Я сделал шаг вперед, уже прикинул, как влепить в челюсть одному, сделать подсечку другому и с разворота зарядить в грудину третьему, когда Мишкина рука легла мне на плечо. «Подожди, Семен!» В голосе Михаила послышались отголоски той стали, которая звучала в голосе отца гораздо позже. Я помнил этот металл. Его самое большое проявление в отношении меня прозвучало в пятом классе. Тогда мы с ребятами разыгрались на улице, играли в сифу, своеобразные догонялки, скрещенные с вышибалами. То есть, если попадут резиновым мячиком в любое место, то ты становишься сифой и теперь сам будешь бегать за хохочущими друзьями. Если же не попал ни в кого, то весь урок до следующей перемены – ты сифа. И вот как-то мы играли на улице, и я нечаянно попал не в бегущего друга, а в стекло медицинского кабинета, который располагался на первом этаже. Боясь, что нам попадет, мы решили молчать и не сознаваться. Нас вызвали перед строгим лицом завуча, но мы стояли, только опустив голову. Мы молчали и не сознавались. Никому не хотелось прослыть ябедой. Но девчонки... Девчонки — это всегда особый случай. Им плевать на то, кем их считают мальчишки, поэтому меня сдали. В школу вызвали отца. Я сидел на деревянном стуле около кабинета директора, угрюмо смотрел на колени. В голове метались разные мысли, но среди них не было ни одной спасительной. Я не мог придумать, как мне выбраться из этой ситуации. Секретарь щелкала на машинке, забивая очередной приказ, а я все сидел и ждал. И вот пришел отец. Он взглянул на меня, потом на секретаря. «Добрый день. Моя фамилия Ерин. Галина Юрьевна вызывала к себе по поводу разбитого окна». «Да-да, конечно, Галина Юрьевна вас ожидает», — сказал секретарь, показывая на обитую черным дерматином дверь. Отец еще раз взглянул на меня, а после постучался в дверь и вошел в кабинет директора. После 10 минут, которые показались мне вечностью, он вышел из кабинета и обратился к секретарю. «До свидания!» «Всего доброго!» — улыбнулась в ответ. «Пойдем», — коротко сказал отец мне. Я поплелся за ним. Мы вышли на улицу и пошли в сторону дома. Отец молчал. У меня в голове все так же метались мысли, что ему сказала Галина Юрьевна, какое наказание меня ожидает. Уже недалеко от дома отец остановился так резко, что я едва не воткнулся носом ему в спину. Он повернулся и голосом полным звенящего металла произнес. «Знаешь, Семен, как мне сейчас стыдно!» «За что, папа? Ведь это же я разбил стекло!» произнес тогда я, хлюпая носом. «Мне должно быть стыдно!» «Мне стыдно от того, что ты не набрался мужества признать свою оплошность. Ты совершил дурной поступок не со зла, но совершил». «Однако не признался в том, что это сделал ты», — проговорил отец. «Ты трусливо ждал. Вдруг пронесет. Вдруг виновным назначат другого. Это подло и низко, семён. Вот за это мне и стыдно». «Цена разбитого стекла не сравнится с поколебавшимся доверием, сын. Могу ли я теперь тебе доверять? Можно ли тебя брать с собой в разведку?» Произнесенные слова звенели ударами молотка по шляпкам гвоздя, забиваемым в мою совесть. На мои извинения и просьбы о прощении отец только вздохнул и отвернулся. Этот урок я запомнил навсегда. Если бы тогда он меня ударил или обругал, то было бы не так горько. Вот и сейчас в двух словах. «Подожди, Семен», — прозвучал тот самый знакомый металл. Я взглянул на Михаила. Он был бледен, лицо чуть заострилось, и вместе с тем в нем почувствовалась какая-то сила, идущая изнутри. Как будто песни Шульженко зарядили его смелостью, и сейчас эта смелость начала литься через край. А может, сыграло то, что рядом с нами были девушки, которых требовалось защитить? Даже майор ощутил перемену в стоящем перед ним курсанте и дернул головой, как будто удивляясь. Оглянулся на дружков, ища поддержки. Тут бы ему и отойти, но все-таки он предпринял еще одну попытку надавить. «Так что, курсанты, сгоняйте для старшего по за пивком, или мне обратиться к вашему начальству, чтобы вас научили уму-разуму, или самому научить, знаете такую игру, упал-отжался, так может...» «Достаточно», — оборвал его Михаил. «Товарищ майор, придите в себя». Его голос в очередной раз лязгнул металлом танковой гусеницы. «Чего?» — опешил мужчина. «Ты чего, курсант?» «Иваныч, он вроде как тебя не уважает», — вмешался один из собутыльников. «Остынь», — сказал майор. «Ты что хочешь сказать, курсант?» «А то и хочу. Я слишком молод, чтобы давать вам совет или указания, но я такой же гражданин, как и вы». Поэтому я говорю вам, придите в себя, товарищ майор. Вы позорите заслуженное воинское звание своим видом и своим поведением. Офицер не должен так себя вести, а вы в первую очередь офицер, а уже потом все остальное. Че? протянулся бутыльник, но майор осадил его растопыренной ладонью. Его лицо покраснело, как будто налилось кровью, и вот-вот она должна брызнуть из пор, прохрипел. Продолжай, курсант! «Место в парке предназначено для отдыха после трудовой недели. Вы же своим видом раздражаете тех, кого в свое время клялись защищать. Вы прекрасно знаете это. И в то же время старательно топите в алкоголе важное знание. В вас сейчас говорит не майор в отставке, а человек в отставке, который предоставил свое тело во власть алкоголя. Поэтому я повторю еще раз. Придите в себя, товарищ майор. Вы еще не старый, чтобы себя хранить. У вас половина жизни впереди, так проведите ее достойны». «Не срамите честь офицера!» Мужчина стоял перед нами, его кулаки сжимались и разжимались. Грудь бурно вздымалась от затрудненного дыхания, глаза налились кровью. «Ты прав, курсант! Ой, как ты прав!» — тихо проговорил мужчина. «Да чего он прав-то, ты, — дернулся было собутыльник. «Он тебе же это! В уши сыт! Моралист хренов!» «Заткнись!» — процедил мужчина. «Заткнись и не выступай!» «Да ты чего, Иваныч, мы же завсегда с уважением, мы же завсегда тебя поддержим!» Поддакнул второй. Майор опустил голову вниз, его плечи поникли. «Вот именно, всегда поддержите, стакан!» «Присосались ко мне пиявки грёбаные и сосете, «А я уже вещи начал из дома вытаскивать ради вашего уважения, ради вашего гадского уважения!» «А сдохну я завтра, и что? Нового майора найдете. «Снова присядете на уши и начнете доить? Курсант, это ты молодец! Извините меня, ребята!» Он протянул руку Михаилу, а тот ее пожал. Майор кивнул в ответ и потянул руку мне. Я пожал в ответ. Несмотря на возраст, у Кирилла Ивановича оказалось крепкое рукопожатие. После этого он отдал нам честь, приложив руку к козырьку потрепанной кепки. Мы вместе с Михаилом вскинули руки в ответ. «Служу Советскому Союзу!» — отчеканил майор. «Иваныч, да ты чё?» — протянул один из собутыльников. «Тут тебе этот философ доморощенный пургу прогнал, и ты нас, своих друзей, через коленку бросишь?» «Я с вами как зверь стал», — проговорил майор, — «а мне ведь... да пошли вы!» Он неожиданно развернулся и отвесил звучную плюху правому собутыльнику. От неожиданности тот навернулся на спину и остался лежать, придерживая щеку и поскуливая. Второй попытался было убежать, но его настиг праведный пендель, отвешенный майором. Оба собутыльника ретировались клавочки и забежали за нее. Четвертый человек из компании так и не проснулся. «Чтобы я вас больше никогда не видел, уроды!» сплюнул в сердцах майор и пошел прочь из парка. Иваныч уже не покачивался. Он шел походку уверенного в себе человека. Через десять метров достал из кармана распечатанную пачку беломор-канала, обернулся на нас, подмигнул и выбросил папироса в стоящую неподалеку урну. Больше он не оборачивался. «Ну ты дал!» — присвистнул я, обращаясь к Мишке. «Это было здорово, Миша!» — проговорила Ирина. «Так здорово!» «Ну да, Макар сразу бы полез в драку, а вы!» — покачала головой Юлия. «А мы не только кулаками, мы еще и словом можем!» — улыбнулся Михаил. «Надо ли говорить, что когда мы расставались, то Мишка и Ирина чуть дольше положенного задержали руки в рукопожатии?»